569. -е. Матерь Огни йоги Если каждый удар принимать во имя утверждения и усиления света в себе и вовне, то можно выдержать каждый. Нет ничего тяжелее и безысходнее бессмысленных страданий и ударов в судьбы, но когда приняты они, в понимании того, как каждый из них кует клинок духа, делает его еще более прочным и крепким, То эти удары приобретают особую ценность и особенный смысл. И тогда все тяжкое и приходящее начинает служить вечному и неприходящему в человеке. Истинно все начинает служить. Все силы и самая тьма восхождению духа распяли спасителя мира, но лишь тем утвердили ступень грядущей победы его над тьмою. Победа решительной, полной и окончательной. Это в масштабах планетных. В серии же личной владыка сказал, что все обратит он на пользу, когда путь вместе с ним.